Константинова и Болотов орудовали сообща. Они рассказали нам кое-какую правду. Лицо Аллы оказалось изуродовано из-за её собственной оплошности. Константинова переехала жить к Андрею, оба разоткровенничались о своём прошлом, полюбили друг друга. Я думала, что сын маньяка возненавидит дочь следователя, а он нет, всё вышло наоборот. Они решили уехать подальше, жить вместе в райском местечке на берегу океана. Чего они опасались?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 Нормальный человек попытается поговорить с подругой, объяснить ей ситуацию, наврет с короба попросит «не рассказывай никому о том, что случилось с актрисой Константиновой». В конце концов, предложит денег за молчание или напугает чем-нибудь, пригрозит. Но лишает жизни лучшую подругу из страха, что твой муж потеряет бизнес? Да, только у Аллы давно имелись проблемы.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 Но ей ещё надо закончить школу, поучиться в университете. Очень талантливый ребёнок. Мы никому не расскажем о её подвигах в интернете. А что касаемо Егора, то причин для того, чтобы не связываться с ним много. Но я назову лишь одну. Не хочу видеть здесь тупку. Я постаралась сохранить серьёзный вид, но шеф не ожидала от него. «Кого — Кого? — растерянно переспросил Дима. — Тупку, — повторил Фёдор.